Не очень-то изощренная система безопасности в лифте Синклера умела распознавать отпечатки больших пальцев и костную структуру лица, сканируемую глубинным радаром, что избавляло от проблем в случае изменения стиля бороды или маскарадной вечеринки около 100 человек. Большинство людей имеют как раз примерно 100 знакомых плюс-минус десяток. Но Синклер поместил в список только дюжину, включая себя самого. Рэймонд Синклер, Эндрю Портер, Дженнис Синклер, Эдвард Синклер-старший, Эдвард Синклер-третий, Ганс Друкер, Джордж Стивс, Полина Уртиель, Бернат Петерфи, Лоуренс Мухаммед Экс, Берта Холл, Мюриэль Сандуски. В был занят проверкой, используя вместо кабинета телефон полицейской машины и одновременно присматривал за крышей. «Некоторых из них мы знаем», — сказал он Эдвард Синклер III, к примеру, внук Эдварда Старшего, брат Дженнис. Он находится в поясе на Церере, где уже приобрел известность как инженер-конструктор. Эдвард Старший, брат Реймонда, живет в Канзас-Сити. Ганс Друкер, Берта Холл и Мюрель Сандуски все живут в мегаполисе Лос-Анджелеса. Какое отношение они имеют к Синклеру, нам неизвестно. Полина Уртиэль и Бернат Петерфи – какие-то технические специалисты. Экс – это юрист Синклера по патентным вопросам. Эдварда Третьего, думается, мы сможем допросить по телефону. Ордос поморщился, сказав это. Звонок в поезд стоил недешево. А прочие? Могу я внести предложение? Спросил я. Разумеется. Пошлите меня с тем, кто будет допрашивать Экса, Петерфи и Уртиэль. Они, вероятно, имели с Синклером деловые отношения. Присутствие сотрудника АРМ прибавит вам оснований для более подробных расспросов. «Этим могу заняться я», – вызвался Вальпредо. Ну и хорошо, Ордос по-прежнему выглядел мрачно. «Я бы радовался, будь этот список исчерпывающим. К несчастью, мы должны считаться с возможностью того, что гость доктора Синклера просто позвонил по домофону в вестибюле и попросил его впустить». Бернат Петерфи на телефонный вызов не ответил. «Мы дозвонились на карманный телефон Полины Уртиэль. Голос? Резкая контральта, изображения нет. Мы хотели бы поговорить с ней в связи с расследованием убийства. Будет ли она дома после полудня? Нет. Во второй половине дня она читает лекции и придет домой около шести. Секса капала вода, и он выглядел неприветливо. Мы очень сожалеем, мистер Экс». что вытащили вас из душа. Мы хотели бы поговорить с вами в связи с расследованием убийства. Конечно, заходите. А кого убили?» Вальпредо объяснил ему. «Синклера? Рея Синклера? Вы уверены?» «Мы были уверены. О, Господи, послушайте. Он работал над чем-то весьма важным. Из этого мог получиться межзвездный двигатель. Если есть хоть какая-то возможность спасти аппаратуру...» «Я успокоил его и отключился. Если даже патентовед Синклера думает, что речь идет о межзвездном двигателе, может, так оно и есть?» «Не похоже, чтобы он пытался его украсть», заметил Вар – заметил Вальпредо. «Не похоже. если бы даже он заполучил эту штуку, то не смог бы объявить ее своим достижением. Если убил он, то не из-за этого». Мы мчались быстро, со скоростью полицейской машины. Управление стояло, конечно, на автоматике, но при необходимости сразу же могло быть переключено на ручное. Вальпредо разговаривал, не глядя в мою сторону, сосредоточившись на окружающем. «Понимаете, вы и детектив-инспектор ищете не одно и то же. Знаю. Я ищу гипотетического убийцу. Хулио ищет гипотетического гостя. Возможно, легко будет доказать, что такового не было». Но если Портер и девушка говорят правду, то у Хулио появится шанс доказать, что посетитель не был убийцей. «Тогда остается девушка», – заметил он. «А на чьей вы в стороне?» «Не на чьей. Я просто задаю интересующие меня вопросы». Он искоса глянул на меня. «Но вы абсолютно уверены, что девушка этого не делала?» «Да». «Почему?» «Не знаю». Может быть потому, что мне она не кажется достаточно сообразительной. Это было непростое убийство. Она племянница Синклера. Она не может быть полной дурой. Наследственность работает по-всякому. Возможно, я обманываюсь. Возможно, дело в ее руке. Она потеряла руку. У нее уже достаточно причин для беспокойства. С помощью телефона в машине я порылся в базе данных компьютера АРМ. Полина Уртиель, Урожденная Поль Уртиель, ученая степень по физике плазмы. Калифорнийский университет в Ирвайне. Смена пола и законная перемена имени в 2111. -м. Шесть лет спустя выдвигалась на Нобелевскую премию за исследование эффекта подавления зарядов в дезинтеграторе тринтов. Тринты. В цикле «Известный космос» разумные существа, господствовавшие в галактике около 2 миллиардов лет назад. Смотри роман «Мир Птавов. Рост 5 футов 9 дюймов, вес 135 фунтов, замужем за Лоуренсом Мухаммедом Эксом с 2117-го. Сохранила свою девичью, так сказать, фамилию. Проживают раздельно. Бернет Петерфи. Ученая степень по субатомной физике и родственным вопросам. Массачусетский технологический институт. Диабетик. Рост 5 футов 8 дюймов. Вес 145 фунтов. Заявка на освобождение от запретов закона о деторождении отклонена в 2119 году. Женился в 2118 году, развелся в 2122 году. Живет один. Лоуренс Мухаммед Экс, высшее образование в области физики, член коллегии юристов, рост 6 футов 1 дюйм, вес 190 фунтов, искусственная левая рука, вице-президент комитета за отмену трансплантации. «Удивительно, как в этом деле все прибавляются человеческие руки», заметил Вальпредо. «Ага, включая еще одного сотрудника АРМ», который, по правде говоря, затесался случайно. Экс имеет магистерскую степень по физике. Возможно, ему удалось бы убедить людей, что генератор придумал он. Или, возможно, он думал, что сможет. Он не пытался заморочить нам голову. А вдруг он испортил установку вчера ночью? Может, он не хотел, чтобы генератор был безвозвратно потерян для человечества? А как он выбрался наружу? «Я не ответил». Экс жил в заостренной башне почти в милю высотой. Когда-то, до того, как началось строительство аркологии, примечание аркологии – термин, введенный архитектором Паоло Солери 1919-2013 и означающий гигантские дома-города, пока является понятием чисто футурологическим. Игла Линдстеттера являлась самым крупным сооружением в мире – Мы высадились на площадке, расположенной примерно на 1,3 общей высоты, потом спустились на 10 этажей. Когда Экс открыл нам дверь, он уже был одет в ярко-желтые брюки и сетчатую рубашку. Он обладал очень темной кожей, а волосы выглядели пушистым черным одуванчиком с седыми прядями. По изображению на экране я не смог отличить, какая рука у него не настоящая. Не получилось у меня это и сейчас. Он пригласил нас войти, уселся и стал ждать вопросов. Где он был прошлой ночью? Есть ли у него алиби? Нам это очень помогло бы. «Сожалею, но ничего такого. Я всю ночь разбирал одно весьма каверзное дело. Подробности вас вряд ли заинтересуют. Я заявил, что меня они очень интересуют». Он стал рассказывать. В сущности, оно относится к Эдварду Синклеру, внучатому племяннику Рея. Он иммигрант в поясе, и он разработал проект, который применим и на Земле. Поворотное устройство для химического ракетного двигателя. Вся сложность в том, что оно не столь уж отличается от существующих моделей, оно просто лучшее. Он запатентован в поясе, и это хороший патент для пояса, но законы ООН несколько иные. Вы не представляете, какая тут юридическая путаница. И что? «Дело будет проиграно?» «Нет, но ситуация может усложниться, если фирма под названием Firestorm решит выступить против, я хочу быть к этому готовым. В крайнем случае даже придется вызвать этого парня на землю. Но мне бы этого очень не хотелось, у него проблемы с сердцем». «Использовал ли он телефон? Связывался ли, например, с компьютерами во время ночной работы?» «Экс тут же просветлел. О, конечно, всю ночь. Ну вот». «У меня есть алиби». Не было смысла говорить ему, что такие звонки можно делать откуда угодно. Вальбредо спросил. «А имеете ли вы представление, где прошлой ночью была ваша жена?» «Нет, мы не живем вместе. Она проживает тремя стами этажами выше. У нас открытый брак. Возможно, слишком открытый», – добавил он задумчиво. «Было похоже на то, что прошлой ночью Реймонд Синклер ждал гостя». «Есть ли у Экса какие-либо идеи?» «Он был знаком с парой женщин», — сказал Экс. «Можете расспросить их. Берти Холл около 80, она ровесница Рея. Проигрывает ему в интеллекте, но также помешана на здоровом образе жизни, как и он. Они ходили в походы, играли в теннис, может и спали вместе, а может и нет. Я могу дать вам ее адрес. Потом есть еще какая-то Мюриэль. Несколько лет назад он втюрился в нее». Ей сейчас лет 30. Не знаю, как долго они встречались. А какие еще были знакомые женщины у Синглера? Экс пожал плечами. А с кем он общался по работе? О, господи, с бесконечным числом людей. Вы представляете вообще, как Рэй работал? Экс не дожидался нашего ответа. В основном он использовал компьютерное моделирование. Любой эксперимент в той области, которой он занимался, стоил бы миллионы, а то и больше». Но он очень здорово умел строить компьютерные аналоги экспериментов, которые говорили ему все, что он хотел узнать. Взять хотя бы... Вы наверняка слышали о молекулярной цепи Синклера. Да уж, в поясе мы использовали ее для буксировки. Ничто не сравнится в легкости и прочности. Эта нить была почти невидимой, но резала сталь. С реактивами он стал работать, только закончив почти все. Он рассказал мне, что 4 года занимался конструированием молекул в компьютере. Самые сложные проблемой были концы молекулярной цепочки. Наконец он сообразил, что цепь начнет распадаться с концов в тот самый момент, как закончится ее синтез. В итоге, получив желаемый результат, он подрядил промышленную химическую лабораторию, чтобы ее изготовили. Вот к чему я веду. Продолжал Экс. «Когда он понимал, чего добивается, то нанимал людей, чтобы сделать конкретную вещь. И эти люди должны были разбираться в том, что они делают. Он был знаком с лучшими физиками, химиками и специалистами по теории поля на всей Земле и в поясе». «Как Полина? Как Бернет Петерфи?» «Да, Полина сделала для него одну работу. Не думаю. Чтобы она опять за это взялась. Она не хотела оставлять всю славу ему». Она предпочитает работать на себя, и я ее не обвиняю. А кто еще, по вашему мнению, мог желать смерти Реймонду Синклеру? Экс пожал плечами. По-моему, это ваша задача. Рэй никогда не любил делиться. Может, кто-то из тех, с кем он работал, затаил на него обиду. А может, кто-то пытался похитить этот его последний проект. Я слабо представляю себе, что он пытался сделать, но если бы это получилось, то являло бы собой фантастическую ценность. и не только в денежном смысле. Вальпредо что-то промычал, намекая, что он заканчивает с вопросами. «Я поинтересовался. Вы не будете возражать, если я задам вопрос личного характера? Говорите. О вашей руке. Как вы ее потеряли? Я таким родился. Дело не в плохой наследственности, просто неудачная беременность и роды». Я появился на свет с одной рукой и куриной косточкой вместо другой. К тому времени, когда я стал достаточно взрослым для трансплантации, я понял, что не желаю этого делать. Хотите, прочитаю вам стандартную речь? Нет, благодарю. Но мне интересно, насколько хороша ваша искусственная рука. Сам я хожу с трансплантатом. Экс внимательно изучил меня, видимо, в поисках признаков моральной деградации. Полагаю, вы из тех людей, которые продолжают голосовать за все новые и новые применения смертной казни, за самые обычные проступки? Нет, я. Если в банках органов кончатся преступники, вы окажетесь в затруднении. Вам придется жить со своими ошибками. Вовсе нет. Я один из тех, кому удалось заблокировать второй закон о, заморож... о замороженных и спасти эту группу людей от отправки в банки органов. И... «Я зарабатываю себя на жизнь охотой на орган легиров, но у меня нет искусственной руки. Возможно, причина в моей щепетильности. Вы брезгуете быть на какой-то процент механизмом?» «Я слышал о таком», – сказал Экс, – «но вы можете быть брезгливым и в обратном смысле. Все, что во мне, мое, а не части мертвеца. Я признаю, что осязание не точно такое же, но почти столь же хорошее. И вот, взгляните». Он положил руку мне на плечо и сжал. Мои кости словно сдвинулись. Я не вскрикнул, но сдержаться было нелегко. «И это не вся моя сила», — заметил он. «И она весь день со мной. Эта рука не устает». Он отпустил меня. Я поинтересовался, не позволит ли он осмотреть его руки. Он не возражал, но Экс не знал о моей иллюзорной руке. Я просондировал хитроумные пластмассы в поддельные руки Экса, кости и мышечную структуру настоящей. Главным образом меня интересовала вторая. Когда мы вернулись к машине, Вальпредо спросил «Ну и как?» «С его настоящей рукой все в порядке», — сказал я. «Шрамов нет». Вальпредо кивнул. «Но пузырь ускоренного времени не повредит пластику и батареям», — подумал я. А если Экс намеревался спустить 50 генератор на два этажа, а на нейлоновые нити, у его искусственной руки хватило бы силы. Петерфе мы позвонили из машины. Он оказался дома. Это был смугловатый человек небольшого роста, с невыразительным лицом и прямыми и сине-черными волосами, уже начинающие лысеть от лба. Его глаза мигали ищурились, словно от слишком яркого света, а вид был какой-то помятый, будто он спал в одежде. Не потревожили ли мы его послеобеденный сон? Конечно, он будет рад помочь полиции в расследовании убийства. Многоквартирный дом Петерфи представлял собой брус из стекла и бетона, воздвигнутый на утесе Санта-Моники. Его квартира выходила окнами на море. Дороговато, зато вид того заслуживает, заметил он, усаживая нас в кресло в гостиной. Занавеси защищали комнату от послеполуденного солнца. Петерфи успел переодеться. Я заметил бугорок под левым рукавом, где к кости крепились капсула с инсулином и автоматический дозатор. Итак, что я могу для вас сделать? Вы вроде бы не упоминали, кто убит. Вальпредо сообщил, Петерфи был потрясен. «Бог ты мой! Рей Синклер, но как теперь это отразится на...» Он осекся. «Пожалуйста, продолжайте», — сказал Вальпредо. «Мы работали вместе над одним делом, нечто революционное». Межзвездный двигатель, он был изумлен, после некоторой внутренней борьбы произнес. «Да, это вообще-то держалось в секрете». «Мы признались, что видели машину в действии. Разве поле, сжимающее время, может служить межзвездным двигателем?» «Дело обстоит не совсем так», — сказал Петрови. Он опять боролся с собой. Наконец продолжила. «На свете всегда были оптимисты, полагавшие, что если даже масса и инерция в человеческом опыте всегда связаны между собой, это не обязательно должно быть универсальным законом». Примечание. Так называемый принцип эквивалентности масс. Одно из важнейших понятий современной физики. Рэю и мне удалось создать условия для снижения инерции. Понимаете ли? Безинерциальный привод. Петрови энергично закивал. В сущности, да. А машина цела и иначе. Я заверил его, что да. И хорошо. Вот что. Если она уничтожена... Я мог бы ее восстановить. Ее изготовлением в основном занимался я. Рэй предпочитал работать умом, а не руками. Посещал ли Петерфи Синклера прошлым вечером? Нет, я пообедал в ресторане на берегу, потом дома смотрел голограммную стену. А на какое время мне нужно алиби? Спросил он. Вальпредо сказал ему, шутливая улыбка сменилась нервной гримасой. Нет, он покинул кольчугу около девяти и не может доказать, что после этого находился дома. Представляет ли он, кто мог желать смерти Рэймонду Синклеру? Петерфи явно не хотел обвинить кого-либо напрямую. Естественно, мы должны были это понять. Это может быть кто-то, с кем Рэй работал в прошлом, или кто-то, кого он оскорбил. Рэй считал большинство представителей человечества круглыми идиотами. Пожалуй, нам стоит расследовать дело о снятии запрета для брата Рея. Для Эдварда Синклера, спросил Вальпреда. что за история? Мне бы очень хотелось, чтобы вы ее услышали от кого-либо другого. Может, вы знаете, что Эдвард Синклер был лишен права иметь детей ввиду наследственного порока сердца. У его внука он тоже есть. Вот и возник вопрос, сам ли Эдвард, Сделал работу, которая позволила ему получить разрешение. Но ведь это было 40-50 лет назад. Как это могло сейчас вылиться в убийство? Петерфи терпеливо объяснил. Эдвард получил разрешение иметь ребенка за заслуги, согласно законам о деторождении. Сейчас у него уже два внука. А вдруг это дело решат пересмотреть... Тогда его внуки утратят право иметь детей. Они станут незаконно рожденными. Даже могут лишиться права наследования. Вальпредо кивал. да, да хорошо. Мы все это проверим. Я заметил. Вы и сами не так давно подавали прошение о снятии запрета. Полагаю, что ваш... Э, да, у меня диабет. Это вовсе не влияет на мою жизнь. Знаете ли вы, как долго для борьбы с диабетом используется инсулин. Почти 200 лет. Ну и что, если я диабетик, или им будут мои дети? Он гневно уставился на нас, но не получил ответа. Однако закон о деторождении запрещает мне иметь детей. А знаете ли вы, что от меня ушла жена, из-за отказов снятия запрета? А ведь я имею заслуги. Моя работа о плазменных потоках в солнечной фотосфере. Хотя ладно, что ж, я буду читать вам лекцию. Но моя работа позволяет предсказывать картину протонных бурь вблизи любой звезды класса G. Примечание. К звездам класса G, желтым, относится и Солнце. По мнению современной науки, в первую очередь около подобных звезд могут находиться планеты, пригодные для жизни людей. Все колониальные меры передо мной в долгу. Мне подумалось, что это преувеличение. Протонные бури в основном влияют на горные разработки среди астероидов. «А почему вы не переехали жить в пояс?» – спросил я. «Вас бы вознаградили по достоинству, и там нет закона о деторождении». «Вне Земли я заболеваю. Дело в биоритмах. К диабету это не имеет отношения. А от нарушений биоритмов страдает половина человечества. Мне стало его жаль. Вы все еще можете получить разрешение». За работу над безинерциальным приводом. Не вернет ли это вам жену? Не знаю. Сомневаюсь, два года миновало и вообще никогда не угадаешь, на чью сторону склонится коллегия. В тот раз я тоже полагал, что получу разрешение. «Вы не будете против того, чтобы я осмотрел ваши руки?» Он уставился на меня. «Что-что? Я хотел бы осмотреть ваши руки. Очень странная просьба. Зачем?» Весьма вероятно, что убийца Синклера вчера повредил себе руку. Я хотел бы напомнить вам, что действую в качестве сотрудника полиции ООН. Если вы пострадали от косвенных эффектов межзвездного двигателя, который мог использоваться для колонизации планеты, скрываете улики в деле, я умолк, потому что Петерфи встал и начал стягивать рубашку. Выглядел он невесело, но хорошо держался. Руки и на вид были в полном порядке. Я провел по ним ладонями, согнул в локтях и запястьях, ощупал суставы, а воображаемыми пальцами провел по костям под плотью. В трех дюймах ниже плечевого сустава кость выглядела узловатой. Я прощупал мышцы и сухожилия. «Ваша правая рука трансплантирована», сказал я. «Это произошло должно быть полгода назад». Он раздраженно мотнул головой. «Знаете ли, Такие же шрамы появились бы от того, что мне пришили мою же собственную руку. Так вот, что произошло. Гнев сделал его речь более четкой. Да. Я проводил эксперимент. Произошел взрыв. Руку почти оторвало. Я наложил жгут и забрался в автоврач, прежде чем потерял сознание. Можете доказать? Сомневаюсь. Я никому не рассказывал об этом происшествии, а записи автоврач не ведет. «Полагаю, это вы должны что-то доказывать». «Угу». Петерфи натянул рубашку. «С этим вопросом все? Я глубоко сожалею о смерти Рея Синклера, но не вижу ее взаимосвязи с моей собственной глупостью шестимесячной давности». «Я тоже не видел. Мы ушли. И снова в машину. Было 17.20. На пути к местожительству Полины Уртель мы успели бы подзакусить». «Думаю, это трансплантат», — сказал я Вальпреда, «И Петерфи не хочет в этом признаваться. Должно быть, он обращался к орган-легеру. Зачем бы ему так поступать? Получить из общественных банков органов руку несложно. Я обмозговал это». Вы правы, но при нормальной пересадке остается запись. Что ж, это могло произойти и так, как он сказал. М да. А как вам такая идея? Он проводил какой-то неразрешенный эксперимент. что-то могущее нанести вред городу или даже какие-то опыты с излучением, он получил радиационный ожог руки. И если бы обратился в общественные банки органов, его бы арестовали. Тоже подходит. А мы сможем это доказать? Не знаю. Хотелось бы. Он выбил бы нас на тех, с кем имел дело. Покопаемся. Глядишь и выясним, чем он занимался полгода назад. Полина Уртиль открыла дверь в ту же секунду, как мы позвонили. «Привет, я сама только что вошла. Хотите что-нибудь выпить?» Мы отказались. Она провела нас в небольшую квартирку, где немалая часть мебели складывалась и уходила в потолок. В настоящий момент имелись диван и кофейный столик. Прочее существовало в виде контуров на потолке. От вида за пейзажным окном кружилась голова. Уртиэль жила у верхушки иглы, Линдстеттера на 300 этажей выше мужа. Она обладала высокой и изящной фигурой, черты ее лица для мужчины выглядели бы женственными, женщина же сочла бы их мужественными, высокая грудь, то ли из плоти, то ли и из пластика, в любом случае была пересажена хирургически. Закончив смешивать для себя изрядную порцию коктейля, Уртиэль присоединилась к нам на диване. Начались вопросы. «Представляет ли она, кто мог желать смерти Реймонду Синклеру? Не очень. А как он умер?» «Кто-то проломил ему череп кочергой», — ответил Вальпредо. «Раз он решил не упоминать генераторы, я тоже не буду». «Как оригинально. Ее контральто приобрело едкий тон. И полагаю, его собственной кочергой. Из его собственного каминного набора. Вам надо поискать приверженца традиции». Она пристально разглядывала нас поверх своего стакана. Веки больших глаз украшала полупостоянная татуировка в виде пары вьющихся флагов ООН. Но от этого будет мало толку, не так ли? Поищите, кто работал с ним над его последним проектом, чтобы это собой не представляло. Примерно это же предлагал Петерфи, подумал я, Вальпреда спросил. А у него обязательно должен быть соавтор? Вначале он обычно работал один, но по ходу дела привлекал людей, способных изготовить аппаратуру. Он никогда не делал что-то вещественное сам, лишь строил модели в компьютерной памяти. Для воплощения был нужен кто-то еще, и Рэй никогда не делился авторством. Выходит, его гипотетический соавтор мог обнаружить, сколь мало будет оценена его работа, и тогда Ноуртель покачала головой. Я имею в виду какого-нибудь психа, а нереально обманутого человека. Синклер в любой своей затее не предлагал дележа и сразу же вносил ясность. Создавая для него модель огнеподавителя, я знала, на что иду. Все это принадлежало ему, он использовал мои навыки, а не таланты. Я же всегда хотела сделать что-то оригинальное, что-то свое». Имеет ли она представление, чему был посвящен последний проект Синклера? Мой муж будет знать, Ларри Экс живет в этом же здании. Он все делал какие-то загадочные намеки, а когда я попросила рассказать подробнее, он изобразил меткую улыбку. Неожиданно она и сама усмехнулась. Нетрудно сообразить, что я заинтересовалась. Но он не говорил больше. «Пора мне брать инициативу, иначе некоторые вопросы так и останутся незаданными. Я сотрудник АРМ. Я собираюсь сообщить вам секретную информацию», — сказал я. И изложил ей то, что мы знали о Синклеровском генераторе. Вальпреда, кажется, смотрел на меня с неодобрением, а может и нет. «Нам известно, что поле способно за несколько секунд повредить руку человека». И мы хотим выяснить, не бродит ли сейчас убийца с полуразрушенной кистью или рукой, или даже ногой. Уртиель встала и опустила до пояса верхнюю часть своего облегающего костюма. Она выглядела очень похожей на нормальную женщину, если бы я не знал. Да и какая разница, в нынешние времена операции по изменению пола делаются изощренно и безупречно. Ну их к дьяволу. Я нахожусь при исполнении. Вальпредо с равнодушным видом ждал, пока я закончу. Я обследовал обе ее руки, глазами и тремя своими руками. Не было ничего, даже синяка. «Ноги тоже? Раз вы можете на них стоять, то нет», – ответил я. «И еще один вопрос. Может ли внутри поля работать искусственная рука?» Лари, Вы имеете в виду Лари? Да вы вообще спятили?» «Считайте это гипотетическим вопросом». Она пожала плечами. «Ваши соображения будут не хуже моих. По безинерциальному полю специалистов пока нет». «Один-то был», – напомнил я ей. «Сейчас он мёртв». «Всё, что мне известно, я узнала в детстве, когда смотрела фильмы о сером линзмене Примечание. Линдзмены – герои фантастических романов американского писателя Э. Э. Дока Смита». 1890-1965, считающегося основателем жанра так называемой космической оперы. На голографической стене она вдруг улыбнулась. Старая космическая опера. Вальпредо засмеялся. И вы тоже. Я любил смотреть эту передачу прямо в классе, на карманном телефоне. Как-то директор меня застукал. Да-да. А потом мы выросли. Жаль. Эти без «Безинерциальные корабли. Я уверена, что настоящий без инерциальные корабли будет вести себя по-другому. От эффекта сжатия времени, вероятно, избавиться невозможно». Она сделала хороший глоток, поставила бокал и добавила. Мой ответ – и да, и нет. Он мог бы просунуть руку в поле. Но вот в чем проблема. Нервные импульсы, запускающие моторы в руке Лари. Двигались бы в поле слишком медленно. Пожалуй, что так. Но если бы Ларри, скажем, что-нибудь зажал в кулаке и ввел бы его в поле, кулак, вероятно, остался бы сжатым. И он мог бы ударить Рэя по... Нет, не смог бы. Кочерга двигалась бы не быстрее горного ледника. Рэй бы просто уклонился. Я подумал, что Ларри не смог бы и вытащить кочергу из поля. У него бы не получилось захватить ее пальцами, но он мог попытаться, и рука при этом осталась бы целой. А знает ли Уртиэль что-нибудь об обстоятельствах, при которых Эдвард Синклер получил разрешение на детей? О, это старая история, сказала она. Разумеется, я о ней слышала. Как она может иметь отношение к убийству Рея? Не имею представления, признался я. Просто шарю наугад. Что ж, вероятно, подробности вы можете найти в архивах ООН. Эдвард Синклер сделал какие-то математические расчеты полей, захватывающих межзвездный водород в грузовых приматочных звездолетах. Он мигом получил разрешение. Это самый надежный способ сделать что-то важное в области, имеющей хоть какое-то отношение к межзвездным колониям. Население уменьшается, как только вы убираете с земли хоть одного человека. И что же было не так в этой истории? Ничего доказуемого. Закон о деторождении тогда только вступил в силу. Настоящей проверки не проводилось. Но Эдвард Синклер всегда был чистым математиком и занимался теорией чисел, а не практическими приложениями. Я видела расчеты Эдварда, и они более походили на то, что мог бы сделать Рэй. А Рэй не нуждался в разрешении. Он никогда не хотел иметь детей. И вы думаете? Мне наплевать на то, кто из них в самом деле переконструировал звездолеты. Чтобы так обвести вокруг пальца коллегию по деторождению, нужно иметь мозги. Она одним глотком допила коктейль. А размножение мозгов – это всегда правильно. И это не вызов коллегии по деторождению. Вред наносят люди, которые прячутся, рожают, а потом вопят. на всю вселенную, когда коллегии приходится их стерилизовать. Если таких станет слишком много, у нас больше не будет закона о деторождении. А уж тогда ей не было нужды продолжать. А знал ли Синклер, что Полина Уртель когда-то была Полем Уртелем? Она уставилась на меня. Какое это имеет отношение вообще к чему-либо? Я лелеял идею, что Синклер... мог шантажировать Уртель этой информации Не за деньги, но за отказ от авторства в каком-нибудь открытии, сделанном ими вместе. «Просто ищу на удачу», — сказал я. Да? Ну ладно. Не представляю, знал ли Рэй или нет. Он никогда не поднимал эту тему, но и никогда не пытался за мной ухаживать. И до того, как нанять меня, он должен был собрать обо мне информацию. И, кстати, послушайте, Ларри этого не знает. «Я оценю вашу щепетильность». «Хорошо. Понимаете, у него есть дети от первой жены. Поэтому я не лишила его возможности отцовства. Может, он женился на мне, потому что я обладаю в каком-то смысле м -м, мужской интуицией. Может быть. Но он этого не знает и не хотел бы знать. Не представляю, раскохотался бы он, узнав, или убил бы меня».